Глава четвертая. Хорошие новости. Как оказалось, паниковал я зря. Тщательно изучив всю доступную информацию, пришел к выводу, что пробить мою невидимость они смогут только в том случае, если к моей поимке подключится имперская армия. Полностью исключать такую возможность я не стал. без знает, какие у Алда могут быть связи. В игре же есть не только обычные НПС — но и оцифрованные люди, которые могут иметь достаточно полномочий, чтобы задержать отдельно взятый истребитель хотя бы временно. Поэтому нужно тщательно все спланировать и по возможности смыться по-тихому. Гиперврата они наверняка перекрыли, так что нужно будет уходить обычным прыжком. Но ситуация осложняется тем, что это можно сделать лишь из зеленой зоны, а для этого нужно пересечь всю белую и не попасться. Радиус этой зоны около 10 миллионов километров. А значит, мне нужно преодолеть хотя бы семь своим ходом, а потом можно совершить микро-гиперпрыжок и мгновенно уйти в обычный гипер. Фрегат вряд ли может сравниться со мной по скорости, но среди соклана Фолда могут оказаться владельцы быстрых машинок с нужным оборудованием. А у моего разведчика со скоростью хоть и все в порядке, но специализация не заточена на форсажном ускорении. Можно взлететь без запроса коридора, но за это выписывают серьезные штрафы, а если по вине такого типа произойдет авария, то расходы на ремонт вешают на нарушителя. Если должник не способен оплатить ущерб, то его отправляют на принудительные работы, пока тот не вернет всю сумму. Деньги у меня, конечно, есть, но, скорее всего, это не решит проблему. Информация о несанкционированном взлете тут же уходит диспетчером, и мой ник в любом случае засветится». Единственный плюс — это небольшая задержка по времени, я думаю, не больше пяти 10 секунд. Но это хоть что-то. Прорываться прямо сейчас нет никакого смысла, ведь вражеский клан в полной боевой готовности, да и помощники, которых Олд набрал по объявлению, не будут вечно торчать у планеты. Скучно это, а у меня еще есть некоторый запас времени. Отсижусь пару дней, а когда все уляжется, тогда и буду прорываться». «Не он, здорово, бродяга! Смотрю, Олд от тебя все никак не отстанет!» — пришло неожиданное сообщение от Феникса на второй день ожидания. Небольшой кот пятнистого окраса с любопытством на меня посмотрел и произнес голосом Эми «Твой парень?» Так как пришлось задержаться на планете, нужно было выполнять условия сделки с виртуальной помощницей, которая грозилась не пустить меня внутрь истребителя, если я не предоставлю ей Пэта для подселения. Пришлось купить кота и наведаться в свой ангар. Когда Эми считающая себя девушкой, увидела, кого я ей принес — то дико возмутилась и долго ругалась, указывая лазером на бубенчики Пэта. Из чистого злорадства отказался что-либо менять и сказал, что условия договора выполнены, и если ее что-то не устраивает, то в этом не моя вина, пусть сидит в корабле. Виртуальной помощнице пришлось смириться, и что-то бурча она все же внедрилась в сознание животного и теперь не упускает возможности, чтобы вставить шпильку мне в отместку». «Очень смешно», — прокомментировал ее шутку я, демонстративно хлопнув в ладоши несколько раз. «Юмор из тебя так и прет». «Привет, Феникс. Да, этот убогий серьезно заморочился, хочет меня отловить. Вот думаю, как выпутаться. Могу подсобить. Интересует?» «О, как! А такой вариант я не рассматривал». «Заходи ко мне, обговорим детали». Стараюсь не показываться на улице лишний раз. «Вчера он выглянул, так чуть не схомутали черти». На что только не готов пойти народ за 10 лямов. Понимаю тебя, кидай линк с расположением гостиницы, скоро буду». Феникс предложил очень интересный и безопасный вариант скрыться от любопытных глаз олдскула. Но вот плата за помощь меня несказанно удивила. Он просил рассказать, где я достал истребитель неизвестной расы. Похоже, ни у одного олда завязаны хорошие отношения с неписями, информацию обо всем необычном утаить от вездесущих игроков невозможно. «Слушай, ты же понимаешь, что такая инфа стоит очень дорого. Мы говорим об уникальных вещах, и оказание столь мелкой услуги явно недостаточно». «Понимаю, но попробовать я был просто обязан, ведь верно?» Улыбнулся парень, а потом продолжил более серьезно. «Тогда давай договоримся так. Когда ты снимешь все сливки со своей находки, то захочешь заработать на координатах того места, так?» «Так», — мне стало отрицать я, «тут он прав». «Ковыряться в огромной солнечной системе силами двух-трех игроков можно очень долго. Вот только КПД от этого будет крайне низким. И первым, к кому ты обратишься, станет клан «Звездные странники». «Хм, а вот это мне подходит». «Первым, но не единственным», — уточнил я. «Да, но делать это предложение другим кланам ты станешь только после того, как тебя не устроит наши». «Договорились», — тут же согласился я. Феникс запомнился как порядочный парень, и вряд ли он связался с агрокланом. Амбиции у парня ого-го. Ладно, тогда вызывай такси прямо к балкону. Поедем на клановую базу, там заключишь с лидером контракт. Да этого пляшивого кота, зачем он тебе? Добавил Феникс, когда увидел, как я беру на руки Эми. Помощница утробно зашипела и попыталась поцарапать Феникса, но тот ловко отскочил, хоть Пэт первого уровня не смог бы нанести ему урон ни при каких обстоятельствах. «Этот котик — мой талисман. Его бубенцы приносят удачу», — злорадно проговорил я, глядя на Эми, которая зашипела в ответ. Феникс пожал плечами, мол, раз надо, то бери, и мы отправились в гости к клан Лиду Звездных Странников. Мужик мне понравился. Явно бывший военный, если судить по манере речи, конечно. «Мы быстро обговорили детали и заключили соглашение, за которым будет следить система, и в том случае, если я нарушу свою часть сделки, странники узнают об этом. Каких-то серьезных штрафов мне за это не будет, ведь сделка, по сути, пустяковая, но мою репутацию этот инцидент сможет подпортить знатно. Причем мне порежут как репутацию с «Империей», так и очки надежности». Но я не собирался обманывать странников. У меня уже давно созрел план, как поступить с этой системой, и помощь крупного клана в этом вопросе может быть весьма кстати. Идея Феникса была довольно проста. Он тупо берет меня на борт их кланового крейсера, куда транспортник доставит мой истребитель, и совершает прыжок в другую систему, а там я спокойно покидаю корабль и отправляюсь по своим делам. В этом случае мой ник не будет фигурировать в отчетах диспетчерских служб, А если кто-то из игроков и сольет олдскулу инфу о том, что я нахожусь на борту, их мелкий клан не рискнет связываться со средним крейсером странников. От меня требовалось лишь разрешение на транспортировку корабля. Схема сработала. Идеально. Уже через несколько часов я оказался в нескольких десятках световых лет от системы Soul 231, где, распрощавшись со странниками, вернулся на свой маршрут. Единственное, что омрачило мое знакомство с этим кланом, это установленная на истребителе месячная метка, отслеживающая мое местоположение. В условиях нашего договора это оговорено не было, поэтому, как уже сказал Феникс, они должны были попробовать. И если бы не мой топовый сканер, в совокупности с достаточно сильно развитыми для моего уровня характеристиками, то у них бы это получилось. Метку ставил весьма прокачанный и умелый маг тьмы. Я перекинул ее на небольшой транспортник уже в следующей точке и со злорадством подумал, как странники будут следить за обычным грузовиком и как изменится физиономия клан Лида, когда он узнает об этом. Следующие несколько часов слились в череду непрерывных прыжков через гиперврата. Перед каждым новым прыжком я просматривал местную инфосеть в поисках следов Олета и на всякий случай оставлял свое послание. Достигнув нужной точки, перешел на собственный гипердвигатель, благо за время вынужденного заточения в личной комнате у меня было время распродать все ресурсы и прикупить подробную звездную карту Империи Магас, за которую пришлось выложить аж 5 миллионов кредитов. Но деньги были. За один рейс из системы ЛИС-1 мне удалось выручить 236 миллионов кредитов. Этой суммы мне хватит, чтобы прикупить добротный средний транспортник, загрузить его кучей ресурсов и несколькими автоматизированными станциями добычи. Охранять или маскировать их будет не нужно. В моей системе нет посторонних, и добыча ресурсов сильно ускорится. Тем более, что я собираюсь отправиться туда вместе с Лизой. Девушка будет заниматься добычей, а я займусь поисками Олега. Ведь теперь я могу посещать республику. Уверен, что деньги, вовремя перекочевавшие в нужный карман, смогут открыть мне любые двери, в том числе и двери столичных миров. До точки нашей встречи я прибыл ровно за сутки. Как только истребитель вышел из гипера, по привычке ушел в тень. Я делал это каждый раз, ведь на нейтральной территории можно встретить кого угодно, начиная от пиратов, заканчивая представителями конкурирующих рас. Сканер, который постоянно работает в пассивном режиме, практически мгновенно вскрыл маскировку корабля-шпиона Республики Технос, притаившегося в непосредственной близости от места встречи с Лизой. Сердце неприятно кольнуло. Они не могут быть здесь случайно. Значит, с девушкой случилась беда. Очень осторожно, на самом малом ходу я начал сближение. Нужно подключиться к их системам связи и выяснить обстановку. Вот и повод опробовать нановирусы. Корабль «Шпион техносов» был хорош, но до гибридной техники «Гвардианцев» не дотягивал. Даже не используя активные системы сканирования, мне удалось достаточно много узнать о его возможностях, а вирусы помогли без особого риска подключиться к системе внутренней связи, где я стал свидетелем очень любопытного разговора двух НПС. Надеюсь, девчонка не соврала, и «Шпион магосов» действительно явится. Мне не помешает премия. Да как она могла соврать под спецпрепаратами? «Точно явится? Только вот вопрос, когда?» «Не хочется торчать тут без дела всю неделю, посуточные хоть и капают, но это крохи». «А девчонка хороша. Жаль, что продалась Магосом. Я бы пригласил ее на чашечку чего-нибудь горячительного». «Не твоего полета, девчонка-то. Че не моего?» «Да со мной любая пойдет. Так уж и любая. И Салли пошла?» «Салли не пошла. Ну вот вернусь с премии, как приглашу в лучший ресторан орбитальной станции Таури-5». «Думаешь, Салли устоит?» «Не устоит. А уже никуда не пойдет. Как только подтвердится информация о Магасе, так офицеры на крейсеры и приведут приговор в исполнение. Все, что нужно, я услышал». И начал медленно удаляться от шпионского корабля техносов. Нужно как можно быстрее найти крейсер. Скорее всего, он спрятался где-то в астероидном поле. Там среди крупных камней обнаружить корабль будет сложно. На поиски ушли почти сутки. Чтобы не привлекать к себе внимание, приходилось делать все на минимальных скоростях и использовать только пассивный режим сканирования, но я своего добился. Тяжелый крейсер был мной обнаружен, и я облегченно выдохнул. На поимку одиночного шпиона Магосов не стали выделять новую технику, а послали старичка первого поколения, в команде которого явно не было высокоуровневых НПС или игроков, и скрыться от его сканеров для меня не составляет особого труда. Самым сложным было незаметно приблизиться к корпусу и проникнуть под купол силовой защиты, которая на кораблях этого класса довольно объемной. «Эми, спасибо за составленный курс подготовки», — прошептал я, как будто на крейсере могли нас услышать. «Пожалуйста, не он», — покладисто отозвалась помощница. Такое проникновение мы отрабатывали не раз. И сейчас, когда я оказался в схожей ситуации, знал, что нужно делать — Пакет вирусных программ ушел в сторону генератора щита, и перед глазами загорелась зеленая цифра. Шанс подавить щит на 4 секунды — 100%. Труднее всего успеть просочиться внутрь за столь короткий промежуток времени, но опыт — великая вещь. Плавно надавив на джойстик управления истребителем, прибавил скорость и, не потревожив собственное маскировочное поле, благополучно проник под щит вражеского крейсера. Прицепившись к корпусу корабля, Вышел на обшивку и направился к шлюзу. Шанс взлома мне не понравился. Поэтому, немного подумав, вложил пять свободных очков и прокачал это полезное умение до четвертого уровня. Свободных очков, конечно, жалко, но задача, стоящая передо мной, чрезвычайно важная. На кону стоит жизнь Лизы. Да, она говорила, что ей предоставили возможность воскреснуть, но не факт, что власть, имущий НПС или кто-нибудь из корпорации «Фантазия» не лишили ее такой возможности. По игровым меркам ее преступление тянет на высшую меру. Четвертый уровень умения позволил свести риск провала к минимуму, и уже через несколько минут я крался в тени по огромному крейсеру, готовый в любую секунду укрыться вуалью. Но автоматика скафандра, активно сканирующая окружающее пространство, находила лишь датчики, фиксирующие присутствие магических существ, а мое излучение было экранировано наномолекулярным усилителем брони. Черт, рыскать без карты по многочисленным коридорам и палубам крейсера можно несколько дней. Значит, придется рисковать. И снова применять взлом. Терминал удаленного доступа к системе корабля нашелся в одном из пустых ангаров, где своего часа дожидались пять средних истребителей. Тщательный осмотр показал, что я здесь один, и можно, не опасаясь, приступать к взлому. Внутренняя система была защищена куда лучше, и шанс успеха составлял всего 65%. Риск был слишком велик, но существовал и другой способ. Мне нужно выкрасть карту доступа у какого-нибудь офицера. Тогда можно получить доступ без риска быть обнаруженным. Кража прошла идеально. Спокойная служба расслабляет людей, кем бы они ни были. Мало кто задумывается, что в эту самую минуту по их крейсеру гуляет враг. Так зачем лишний раз напрягаться? Правильно незачем. Дежурный офицер банально дрых в подсобном помещении, и, как оказалось, этот факт повышает шанс успешной кражи. Карта доступа мгновенно сменила хозяина, и уже через несколько минут я делал скриншоты схемы крейсера и искал информацию, где могут разместить арестантов. До тюремной палубы пришлось пробираться довольно долго. Я все время опасался дополнительной системы охраны, но, на мое удивление, ее не было, или она попросту не была активирована, и эти экономят. Подумал я, когда проскользнул внутрь отсека вслед за дежурным, который пришел сменить напарника. Тюремный отсек был небольшим, всего на три камеры, и в одной из них я с облегчением заметил Лизу. Оставалось только по-тихому ликвидировать дежурного и свалить с этого крейсера. Плевая задача для великого мага тьмы. Но применять магию нельзя. Датчики обязательно зафиксируют выброс, и тут же включится тревога, Поэтому пришлось сначала выкрасть у простофили плазма-нож, а потом точным ударом под подбородок нанести смертельную рану. Парень даже не удосужился загерметизировать скафандр, причем довольно неплохой, за что и поплатился. Нажатием на сенсор отключил энергетическую решетку, и на лице Лизы появился испуг. «Твари, что они с ней делали, что она вздрагивает от каждого шороха!» Раньше я не видел ее лица и только сейчас понял, что оно все в синяках и кровоподтеках. «Лис, ты как?» — спросил я, отключая режим тени и герметизацию скафандра. Наверное, это самый глупый вопрос, который можно задать в такой ситуации, но ничего другого в тот момент мне в голову не пришло. «Не он. Ты пришел за мной?» — еле слышно прошепталась девушка, и на ее лице засияла счастливая улыбка. Лиза кинулась мне в объятия и, рыдая, начала быстро тараторить. Салис дала меня службе собственной безопасности, чтобы избежать наказания за какой-то серьезный косяк. Это случилось через месяц с лишним после нашего расставания, после того, как родители оплатили тебе премиум-аккаунт. Их не пускали ко мне, им сказали, что я предательница и подлежу немедленной казни. Они пытали меня, не он, издевались. А ведь это всего лишь игра, зачем они так? Девушка сорвалась практически на виск, и остаток фразы расслышать не удалось. Я прикрепил к ее плечу небольшую аптечку, которую забрал у дежурного, и, определив повреждение, автоматика вколола дозу препарата, ускоряющего естественную регенерацию в несколько десятков раз, а следом сразу вколола дозу успокоительного. Через несколько минут Лизе стало заметно легче, и тогда я прошептал ей в самое ухо «Пора убираться отсюда». «Я нашел удаленную систему с живой планетой, на которой нет ни одного человека. Там будем только ты и я. Кстати, я назвал ее в твою честь. Лис-один». «Правда?» И столько надежды было в ее голосе, что мое сердце защемило от боли. Что же ей пришлось пережить по моей вине? Сейчас она напоминает побитого щенка, а не гордую и независимую Элизабет Корт, которую я знаю. Любимой девушке нужно время прийти в себя. И я могу дать ей это время. Правда. Но для этого нужно добраться до моего корабля и сделать это как можно незаметнее. Командуй, Неон, я готова. Вот теперь узнаю Лизу. Обреченность в глазах сменилась жаждой деятельности. Умница. Надевай скафандр дежурного и лови карту крейсера. Нужно как можно быстрее добраться до любого шлюза и выбраться на обшивку. Боюсь, что скоро о твоем побеге станет известно и капитан активирует все защитные системы. «Пока этого не случилось, идешь сама. Я иду следом, в тени. Не бойся, я всегда буду рядом и подстрахую. На любые вопросы отвечаешь. Выполняю личный приказ капитана», — перебила меня девушка. «План так себе, но другой составлять некогда. Действуем». К моему глубочайшему удивлению все прошло просто изумительно. Лизу даже ни разу не окликнули. Всем было абсолютно плевать, куда она идет и почему включила режим герметизации скафандра. Сказать по правде, она такая была не одна — Навстречу то и дело попадались полностью экипированные бойцы, поэтому мы достаточно быстро добрались до ближайшего внешнего шлюза и, взломав его, выбрались наружу. Карту доступа я вернул спящему офицеру, чтобы не привлекать внимания. «Где ты достал такое чудо?» — спросила Лиза, когда мы вошли в пилотскую рубку моего истребителя. «Спасибо, мне очень приятно», — ответила Эми, которая все еще находилась в образе кота — я немного покопался в настройках Пэта и из вредности отключил помощницы возможность выбраться. «Это еще кто?» — грузно нахмурив брови спросила Лиза. «Не он, ты притащил на корабль какую-то бабу?» «Это Эми», — ткнув пальцем в кота, хмыкнув про себя, ответил я. «Она является магическим интеллектом древней расы людей, в результате раскола которой и образовались нынешние магасы и техносы». «Эм, что?» Смущенно хлопая глазами, переспросила Лиза. «Давай поговорим об этом в более подходящем месте, а то мои сканеры улавливают, что на крейсере поднялась тревога». «Конечно! Летим отсюда к чертовой матери! Видеть больше никого не хочу, кроме тебя, конечно», быстро добавила Лиза после моего выразительного взгляда. Прорываться пришлось с боем. После активации тревоги все системы корабля пришли в боевую готовность, и удаленно отключить щит стало практически невозможно. Зато проделать небольшую дырку и проскочить в нее — запросто. Вуаль исключила даже теоретическую возможность нашего обнаружения, и, выскочив за пределы действия силового щита, мы быстро затерялись в астероидном поле. «Ой!» — неожиданно пискнула Лиза. «Я ведь нашла Олета!» «Что?» — вскрикнул я, и ты молчала!» «Пытки, знаешь ли, не способствуют улучшению памяти. Боли, конечно, я не чувствовала, но, скажу тебе честно, видеть, как тебя избивают, довольно неприятно. Эти сволочи еще и ставили зеркало, чтобы я видела свое лицо», — обиженно произнесла она и, скрестив руки, отвернулась. «Прости, Лис, просто столько всего случилось, а мне столько нужно тебе рассказать, а тут ты заявляешь как бы между делом, что нашла человека, который может помочь решить главную проблему». «Ладно, прощен, что тебе нужно рассказать?» Ее глаза озорно заблестели. «Издеваешься, да?» «Немножко, ладно. Слушай, вижу, как заерзал на кресле». Все оказалось до банальности просто. После нашего расставания Лиза выполнила пару простеньких заданий, и судьба вновь забросила ее на ту планету, на которой мы встретились. Она уже по привычке мониторила сеть и вдруг заметила, что есть отклик на наше сообщение. «Девушке несказанно повезло, так как лето ответил пару дней назад, примерно следующее». «Как хорошо, что ты нашелся, док!» «Я уже потерял надежду. Буду в этой системе еще несколько недель. Если появишься, пиши. Если не застанешь меня здесь, буду двигаться по гипертрассе А101. Догоняй! Док, у меня мало времени!» «Это уж точно. Времени у Олега с каждым днем все меньше», подумал я, не решаясь произнести это вслух. на Нейронный блок мог сработать, и на меньшие слова. «И мы все еще находимся в опасной близости от республиканского крейсера» поскорее бы уже выбраться из этого астероидного поля и совершить гиперпрыжок. — Но ты ведь связалась с ним? — с надеждой спросил я. — Конечно, мы встретились и договорились лететь к тебе вместе, но потом меня задержала служба собственной безопасности. — А Лето? Да откуда же мне знать, что с ним стало? — Если не дурак, то будет сидеть на той же планете. Там ты его и найдешь. — Я? — Конечно, ты. Для меня дорога в республику закрыта. Стоит сканером уловить мое присутствие, как нас тут же атакуют. «В таком случае придется тебе побыть моей рабыней», — латаядно улыбнувшись, сообщил девушке. «Не он ты охренел?» — не на шутку обиделась Лиза. «Да расслабься, Лиз. В Империи Магас все люди без магических способностей являются низшими, по сути, рабами, и официально принадлежат магам. Я зарегистрирую тебя как свою рабыню, и ты спокойно сможешь находиться в моей ЛК». «А, ну тогда ладно», — облегченно «А, ну тогда ладно», — облегченно выдохнула девушка. «Может, господин соблаговолит уйти в гипер на самом малом ходу? Боюсь, я была очень непослушной девочкой, и меня срочно надо наказать!» «С удовольствием!» — ответил девушкой, которая очень эротично облизнула верхнюю губу. «Вон астероидное поле заканчивается. Три, два, один, поехали!»